Глава шестая. Первая неудача. Вождь, согласен лететь на переговоры с Улярами и Цинис? Полет займет много времени. Нужно сделать некоторые указания на время моего отсутствия. Полет не займет времени. А вот переговоры могут занять некоторое время. Можешь дать распоряжение отсюда. Связью я тебя обеспечу. Благодарю, повелитель. В таком случае я готов лететь. Переговоры проведу один. Ютел повернулся к представителям Уляров и Цинис. Настало пора им вступить в дело и показать, на что они способны в дипломатии. Активирую связь с вашими главами. Образовались объемные изображения Цинис и Уляров. Кто это и какую должность занимали в цивилизации, понять сложно. Они тут же приступили к общению, шел параллельный перевод и Ютеллу, и вождю. Оба обрадовали руководство своих цивилизаций капитуляцией Боссус. В настоящем готовился визит повелителя и вождя цивилизации Боссус на столичную планету уляров Асания. Поэтому предлагали сразу забрать следующую Елину и доставить к месту переговоров. Сведущая начала эмоционально раскачиваться, протестовать, что не успеет подготовиться. Снова пришлось вмешаться Ютеллу. «Сведущая. Это не просьба. Через полчаса я прибуду к столичной планете и возьму вас на борт. Трехсторонние переговоры проведем на планете Уляров. У меня ряд требований». Через полчаса вы на орбите, или я приму меры и показательно вас накажу. Забыли, с кем разговариваете. На этом связь отключил. Завел корабль вождя на флагман и дал команду стартовать к столичной планете Цинис. Вождь молча наблюдал за происходящим, приходя к выводу, что поступил совершенно правильно. «Против такой силы не попрешь. Повелитель крут и быстр на расправу. Лучше переждать трудное время. Все когда-нибудь заканчивается. Его не было тысячи лет. Может, опять улетит? И тогда уж я возьму свое, а пока придется поумерить аппетиты». Крыний волновался постоянно, шевеля своими усиками и передними лапками. Так как разговаривал повелитель с королевой, никто не позволял себе. Как поведет себя королева, предсказать трудно, а повелитель мог заставить ее силой начать переговоры. Как он это делает, наблюдал сам и, конечно, передал королеве, напомнив, что от флота повелитель оставил один огрызок, порекомендовал не раздражать его, а делать то, что он требует. У королевы пока такого понимания не было. Мог произойти конфликт, а кто пострадает, догадаться нетрудно. Вышли недалеко от планеты Ло. Крыний тут же связался с королевой, но она не отвечала. Ее секретарь ответил, что она сейчас проводит заседание правительства. Крынь понял. Неприятности не избежать и предложил Ютеллу дать ему возможность доставить королеву на флагман. Ну что же, сколько времени вам нужно? Несколько часов. Нет, Мирий, 5-10 минут. При всем уважении, это нереально. Я даю вам корабль и пилота. Он доставит вас на поверхность планеты за 30 секунд. Если через 5 минут королевы не будет на борту, я уничтожу всю орбитальную инфраструктуру вместе с боевыми станциями и платформами. Не теряйте времени. Оно уже работает против вас. Думаю, все же не успею. «Прошу, свяжите меня еще раз с королевой!» Через минуту вновь возникла гусеница на той стороне, и что-то проскрипело. Крыний перебил ее и доложил, что через пять минут будет уничтожена вся инфраструктура на орбите, что через 10 минут очередь дойдет до планеты. Повелитель шутить не любит и слов на ветер не бросает. Королеве, видимо, тут же доложили. Она уже сама вышла на связь и по привычке начала дискуссию. «Что такое? Это шантаж. Я прикажу открыть огонь по вашему кораблю». «Прикажите», — спокойно ответил Ютел. «Осталось 4 минуты. Не тратьте времени зря». Внезапно боевые станции и корабли, находящиеся поблизости, Открыли огонь, в том числе и излучателем. Но куда там? Боеголовки уничтожили первочастицами, излучение нейтрализовали специально созданным полем. Кстати, поле прошло проверку боем, с чем Ютел тут же поздравил Доброва. Через секунду боевой центр уничтожил все системы, ведущие по кораблю огонь. «Королева» — У вас осталось две минуты, после чего вы погибнете вместе со своей цивилизацией. Суровый урок сразу отрезвил королеву. Спесь в секунду слетела. Она вышла на связь. — Повелитель, я погорячилась. Вылетаю, скоро буду на орбите. — Сразу бы так. И действительно, скоро появился челнок, вынырнувший из атмосферы планеты и взявший курс к флагману. «Повелитель, передо мной звезда. Как пристыковаться?» «Следуйте по навигационному лучу». Челнок зафиксировал луч и поплыл к звезде. Температура за бортом росла, а вместе с ней и паника... Наконец образовался тоннель, и челнок благополучно вошел в створ ворот в транспортном ангаре, где его и разместили, а королеву проводили в отсек переговоров. Там ее встретили Ютел, Еин и управляющий сведущим. Присутствие последних успокоило королеву. Они излучали уверенность и оптимизм. «Приветствую вас на борту!» Вижу, здравомыслие восторжествовало. С вашими аргументами не поспоришь. Всего лишь вынужденная мера. Позвольте представить, вождь цивилизации Босус Ейн. Кто я, вы догадались? Пообщайтесь пока. Через несколько минут мы прибудем к планете Асания, возьмем на борт управителя цивилизации Уляров Ртушия И начнем переговоры. Полной уверенности в том, что ртушей добровольно, без принуждения поднимется на борт, не было. Тем не менее, большая часть работы сделана. Два правителя на борту, с третьим разберемся. Подумал Ютел и скомандовал старт. Вышли недалеко от планеты. Звездная система была небольшая, относительно, конечно. В системе барражировал флот значительных размеров. Правитель подготовился. Видимо, все повторялось. Флот в боевом состоянии. Орбитальные боевые станции готовы к бою. Появление небольшой звезды в системе восприняли настороженно, но не испугались. Знали, как выглядит пришелец. Пора вступать в контакт. На этот раз Ютел начал без посредников. Установил связь, образовалась голограмма огромного моллюска в витиеватой раковине, переливающейся перламутром. Ютел даже залюбовался. Рад приветствовать управителя цивилизации Уляров Ртуше. Негостеприимная встреча, надо сказать. Боевой флот, космические станции и крепости приготовились вести огонь. Ну, да ладно. Мне такой прием не страшен. К делу. Ртушей, жду тебя на орбите. Проведем переговоры. Цинис и боссус на корабле. Ждем тебя. Ты самозванец, а не повелитель. Продолжение Ютел слушать не стал. А приказал открыть огонь и уничтожить флот. Потом орбитальные станции и платформы. Через несколько секунд в космосе барахтались только экипажи. Рутуши, через 10 минут жду на борту. Если нет, через 15 минут уничтожу планету. Время пошло. Правителю доложили, что флоты боевые станции уничтожены. Планета открыта для нападения. Это насилие. Так переговоры не ведутся. Ютел вновь его перебил. Осталось 8 минут. Что же, пусть лучше умру я, но будет жить цивилизация. 7 минут. Ютел понял, ратуши любит поболтать. Тем не менее, за одну минуту до истечения срока прибыл на орбиту и в скором времени вползал в отсек переговоров. Это произвол! Начал он с порога. Уничтожить весь мой флот и мои боевые станции. Как мне защищаться теперь от боссус? Я тебя предупредил: Стена не помогут. Что будешь делать, если нападут боссус? А ты, спроси у вождя цивилизации, нападет ли он? Впервые вижу вождя. Не думал, что разум может помещаться в такую оболочку. Сразу пошел в бой ртушей. Посмотри на себя. Ты тоже в моих глазах к красавцам не относишься. И тем не менее, внешний вид не повод, чтобы воевать, вмешался Ютел. Или вы другого мнения? Мое мнение всегда совпадает с твоим, повелитель. Но, как видишь, не все цивилизации его разделяют так, ртушей». Управитель понял, что его загоняют в угол и пошел на попятную, понимая, его все равно заставят сделать то, чего хочет повелитель. «Появился повелитель, абсолютная сила и разум. Мое, твое и чье-либо еще мнение не имеет значения». Все в его руках. «Быстро ты меняешь свою точку зрения», — его перебил Ютел. «Руководители цивилизаций, вы у меня на борту в гостях, поэтому предлагаю посмотреть вселенную, в которой вы живете, а после приступим к переговорам. Как вам такое предложение?» Предложение восприняли без энтузиазма. Но кого это волновало? Ютел распорядился попрыгать по Вселенной, показать туманности и галактики, квазары и тому подобное. Прогулка длилась часа два. Правители видели и могли приблизить космические объекты по своему желанию. Стены, потолок и пол превратились в экраны, и создавалась иллюзия, что они парят в космосе. Вначале такая иллюзия испугала. Потом привыкли и наслаждались видами. Звездолет завис около молодой туманности, где активно шел процесс звездообразования. Вот. Посмотрите, как трудится туманность. Собирает по крупицам материю. Газ, пыль, осколки. Сжимает их и зажигает звезды. Так почему бы и вам совместными усилиями не создать Звездную Империю? Путь войны ведет к разрушению и гибели цивилизаций, тогда как интеграция к процветанию и развитию. Ваши цивилизации ведут бесконечные войны между собой. Путь которым вы идете, ведет к гибели. Правители слушали его внимательно, не очень понимая, о чем он говорит. Они не мыслили такими категориями, ведь чтобы понять всю привлекательность мира, нужно пройти тропой войны. Но повелитель — реальная сила. Им ничего не оставалось, как только подчиниться этой силе и соглашаться со всем, что он говорит. «Что скажете на это предложение?» Первым взял слово Еил. Он, конечно, молчал, его мыслеобразы в обычную речь переводил автомат. «Скажу откровенно, мы никогда не думали о мире». Но сегодня я увидел, насколько огромна Вселенная. Мы занимаем лишь небольшой участок. Жизнь во Вселенной редка, и наша задача — сохранять ее. Я согласен войти в Звездную Империю. Нужно продумать, где будет находиться центр, административные органы, кто будет управлять Империей. И как? Ютел не ожидал такого толкового ответа от вождя, считая его диктатором. На самом деле, Еил нацелился на должность руководителя Звездной Империи. Королева цивилизации Цинис не торопясь перебирала своими многочисленными ножками. Наконец заскрежетала. Идея хорошая — объединить усилия. Но против кого? Объединиться не против. Не для войны. Воевать вам не с кем. Как видели, в этой вселенной вы пока одни. Объединиться для будущего процветания цивилизаций. Заняться торговлей, технологиями, совместным освоением космоса. Однако ремарка Ютелла не возымела действия на королеву. Она продолжила. Возможно, и так. Только наши цивилизации могут развиваться и самостоятельно. Мы очень разные. Вот если объединиться против внешней угрозы, то понятно для чего. А так не вижу смысла. — Позиция королевы понятна. Она против. Что скажет правитель Уляров-Ртушей? — Что я могу сказать? Даже мыслей не возникало объединяться. Тем не менее, военный союз с Цинис мы заключили против Боссус. Ты, повелитель, помешал разгрому флотов вождя. Теперь он силен как никогда, тогда как наши флоты ты уничтожил. Если исключать упреки в мой адрес, то можно сделать вывод. Заключать союзы вы способны, несмотря на различия. Что касается флотов, то я поступил мягко, так как мог уничтожить ваши цивилизации. Что касается флотов в боссус, то они уцелели потому, что вождь повел правильную политику и потерял минимум, приобретя максимум, мое расположение и покровительство. И все же, Ртуший, ты согласен создать союз или нет? Я против создания союза. Мы расположены очень далеко друг от друга и пока не готовы ни с кем сотрудничать. Для преодоления таких расстояний приходится тратить много времени, по сути, жизнь одного поколения. Тогда вопрос. Зачем вы заключили союз против цивилизации Босус и почему хотели ее уничтожить? Ответ прост. Для того, чтобы обезопасить себя в будущем. Босус – агрессивная цивилизация. Итак. Ваш окончательный ответ, после которого я приму решение о вашем будущем. Вождь цивилизации Босус – «Еил, ты первый. Я за создание Звездного Союза и Звездной Империи. Королева цивилизации Цинис Елина. Что скажешь ты? Я против создания такого союза. Мы будем жить так, как жили. Правитель цивилизации Уляров Ртушей. Тебе слово. Союз создавать рано. Мы еще не доросли до него. Я вас услышал. Возвращайтесь на свои корабли и катера. Вы упустили редкий шанс объединиться и жить в мире. Вы сделали свой выбор. Я отправлю вас в свои звездные сектора и не буду больше вмешиваться в развитие ваших цивилизаций. Признаться, я разочарован. Первого отправили на планету Ртуши, а потом королеву Цинис Елину, и последним вождя цивилизации Босус Иина. С ним Ютел решил поговорить на прощание. Вождь. Из всех правителей самым разумным оказался ты. В будущем ты поработишь эти цивилизации, а возможно, пойдешь по другому пути и создашь Звездную Империю. Чтобы дожить до тех времен, дарю тебе установку, нейтрализующую оружие твоих врагов. Теперь я могу называть вещи своими именами. Не хочу, чтобы тебя уничтожили раньше времени. Помни, Вселенная огромна. Сегодня нет равных твоей цивилизации, но завтра... Могут появиться могущественные противники. Удачи тебе, вождь. Благодарю тебя, повелитель, за подарок и совет. Я создам Звездную Империю. Обещаю. Ютел ничего не ответил и покинул отсек. Ейл занял свой катер. Установку ему уже погрузили и стартовал к своей планете. Он в этой ситуации получил больше всех. Полученные знания, опыты, технологии собирался использовать по полной программе. «Повелитель, что делать дальше? Куда держать курс?» Вопрос капитана вывел Ютелла из задумчивости. «Действительно. Что делать? Завоевание Вселенной провалилось. Почему?» Он не находил ответа. Кэцу, что я сделал не так? Почему они отказались от прогресса? Повелитель, что касается социологии и эволюции взаимоотношений разумных цивилизаций, это не мое, ответить не могу. Его перебил Крылов. Я могу попытаться провести анализ ситуации. Попробуй. Я уже раньше говорил, что у вас есть опыт завоевания цивилизаций. Предупреждал, что такой подход не всегда срабатывает. В этом случае не сработал. Почему? На мой взгляд, мы вмешались в поступательный процесс эволюции разумных цивилизаций. Попытались искусственно ускорить развитие, хотели навязать свой взгляд на будущее и настоящее этих цивилизаций. К сожалению, повелитель, они не готовы. Им нужно самим пройти свой путь. Будут поражения, ошибки. Они будут падать и вставать. Некоторые исчезнут с лица Вселенной. Они не достигли такого уровня развития, чтобы понимать, чего ты от них хочешь. А им это и не надо. Их устраивает та жизнь, которой они живут. Невозможно перескочить через время, через экономические формации, через развитие социума. Если это сделать, то уровень сознания останется прежним, они не поднимутся на нужную высоту. Если дать дикарю бластер, он не сможет с ним справиться. Так и здесь. Время для них еще не пришло. С какими-то выводами можно поспорить, но в целом ты, пожалуй, прав. И что теперь делать? Какой же я повелитель вселенных? Тут я с тобой не соглашусь. Самый настоящий. Можешь открыть дверь в любую вселенную, и нет тебе равных по силе ни в одной из них. При желании ты можешь повелевать любой цивилизации по отдельности, ускоряя или тормозя ее развитие. Но всеми цивилизациями Вселенной не стоит. Наступит хаос. Откуда столько мудрости, Крылов? Ты же военный, а они, как известно, интеллектом не отличаются. Из любого правила бывают исключения. Ты предлагаешь путешествовать по вселенным и не вмешиваться в развитие цивилизаций? Почему? Можно и вмешаться. В этой вселенной не удалось объединить цивилизации, но зато удалось предотвратить Большую Звездную Войну. Думаю, не предотвратить а оттянуть на какое-то время. Когда пройдет столько времени, может все измениться. Ты, повелитель, сделал главное. Что интересно, посеял семена в эти развивающиеся цивилизации. Теперь семена прорастут и дадут пышные всходы. Цивилизации больше никогда не будут прежними. Тебя будут помнить, исполнять заветы. Придет время, и они объединятся. Звучит обнадеживающе. Значит, не зря я их учил. Ты бросил семена в хорошо удобренную почву, и со спокойным сердцем можешь покинуть эту вселенную. На мой взгляд, повелевать... Не только руководить, пожалуй, самое главное — учить. Если смотреть под таким ракурсом, то ты прав. В таком случае нас в этой вселенной больше ничего не держит. Можно лететь дальше. Я бы посоветовал не торопиться. Кто знает, в какую вселенную мы попадем при следующем прыжке. «Экипажу нужно отдохнуть. Все-таки наше путешествие – большое напряжение для каждого члена экипажа. Предлагаю остановиться на планете с хорошим климатом, у моря и месяца два отдохнуть. За нами никто не гонится. Время есть. А есть ли такая планета? Да вот. Посмотрите сами». Адмирал указал на карте небольшую точку, которая приблизилась, и рядом побежала колонка с характеристиками. «Подойдет. Не возражаю». На то мы порешили. Прыгнули, спустили экипаж на планету, которому идея провести пару месяцев на планете очень понравилась. «Ютел» остался на корабле. Он не испытывал тяги к планетарной жизни. Миллионы лет странствий по Вселенной приучили его к кораблю, да и нахождение в тюрьме на планетоиде не способствовало тяге к земной тверди. А правители цивилизации, попав на свои планеты, крепко задумались над случившимся. Крылов оказался прав, со временем они придут к пониманию и объединятся. Но для этого нужно время и добрая воля. Создать союз по принуждению можно. Только вот насколько он будет крепким? Скорее всего, развалится со временем. Ютел отступил от первоначального плана сделать это. Почему? Мотивация осталась непонятной.